Афонька Бида Мы дрались под Лешневым. Стена неприятельской кавалерии появлялась всюду. Пружина окрепшей польской стратегии вытягивалась со зловещим свистом. Нас стеснили. Впервые за всю кампанию мы испытали на своей спине дьявольскую остроту фланговых ударов и прорывов тыла, укусы того самого оружия, которое так счастливо служило нам. Фронт под Лешневом держала пехота. Вдоль криво накопанных ямок склонялось белесое, босое волынское мужичье. Пехоту эту взяли вчера от Сохи для того, чтобы образовать при армии пехотный резерв. Крестьяне пошли с охотою. Они дрались с величайшей старательностью. Их сопящая мужицкая свирепость изумила даже буденовцев. Ненависть их к польскому помещику была построена из невидного, но добротного материала. Во второй период войны, когда гиканье перестало действовать на воображение неприятеля, и конные атаки на окопавшегося противника сделались невозможными, эта самодельная пехота принесла бы армии величайшую пользу, но нищета наша превозмогла. Мужикам дали по одному ружью на троих и патроны, которые не подходили к винтовкам. Затею пришлось оставить, и подлинное это народное ополчение распустили по домам. Теперь обратимся к Лешнювским боям. Пешка копалась в трех верстах от местечка. Впереди их фронта расхаживал сутулый юноша в очках. Сбоку у него волочилась сабля. Он передвигался в припрыжку с недовольным видом, как будто ему жали сапоги. Этот мужицкий атаман, выбранный ими и любимый, был еврей, подслеповатый еврейский юноша с чахлым и сосредоточенным лицом толмудиста. В бою он выказывал осмотрительное мужество и хладнокровие, которое походило на рассеянность мечтателя. Шел третий час июльского просторного дня. В воздухе сияла радужная паутина зноя. За холмами сверкнула праздничная полоса мундиров и гривы лошадей, заплетенные лентами. Юноша дал знак приготовиться. Мужики, шлепая лоптями побежали по местам и взяли на изготовку. Но тревога оказалась ложной. На Лешнювское шоссе выходили цветистые эскадроны маслака. Масляков, командир первой бригады четвертой дивизии, неисправимый партизан, изменивший вскоре советской власти. Их отощавшие на бодрые кони шли крупным шагом. На золоченных древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались пышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью. Лохматая пешка вылезала из своих ям, и, разину форты следила за упругим изяществом этого небыстрого потока. Впереди полка, на степной раскоряченной лошаденке, ехал комбрик маслак, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованный серебром. Завидев пешку, маслак весело побагровел и поманил к себе взводного Афоньку Биду, Взводный носил у нас прозвище «Махно» за сходство свое с батьком. Они пошептались минуту, командир и Потом взводный обернулся к первому эскадрону, наклонился и скомандовал гнегромко. «Повод!» Казаки повзводно перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых глазела обрадованная зрелищем пешка. «К бою готовьсь!» — пропел заунывный, как бы отдаленный Афонкин голос. Маслак, хрипя, кашля и наслаждаясь, отъехал в сторону. Казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно. Казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились в пополю и с необыкновенным искусством вертели в руках на гайки. «Зачем балуетесь?» — крикнул я Афоньки. «Для смеху!» — ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося парня. «Для смеху!» — прокричал он, ковыряясь в обеспамятевшем парне. Потеха кончилась, когда Маслак, размягший и величавый, махнул своей пухлой рукой. «Пешка, не зевай!» — прокричал Афонька и надменно выпрямил тщедушное тело. «Пошла блог ловить, пешка!» Казаки? Пересмеиваясь, съезжались в ряды, пешки след простыл, окопы были пусты. И только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно. Со стороны Лешнего не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокле были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и проваливались, как Ваньки в станьки. Маслак построил эскадрон и рассыпал его по обе стороны шоссе. Над Лешневом встало блещущее небо, невразимо пустое, как всегда, в часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел металлическую дудку, и пешка, высеченная пешка, возвращалась на свои места. Пули густо летели в нашу сторону. Штаб бригады попал в полосу пулеметного обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону шоссе. Расстрелянные ветви кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов, казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию Ночдива они отходили к бродам. Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами, да отставший Афонька догонял свой взвод. Он ехал по самой обочине дороги, оглядывая и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновение слабла, казак вздумал воспользоваться передышкой и двинулся карьером. В это мгновение пуля пробила шею его лошади, Афонька проехал еще шагов сто и здесь в наших рядах конь круто согнул передние ноги и повалился на землю. Афонька не спеша вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране медным пальцем. Потом Бида выпрямился и обвел блистающий горизонт томительным взглядом. «Прощай, Степан!» — сказал он деревянным голосом, отступив от издыхающего животного и поклонился ему в пояс. «Как ворочуся без тебя в тихую станицу! Куда подеваюсь под тебя, расшитая сиделка?» «Прощай, Степан!» — повторил он сильнее. Задохся, пискнул, как пойманная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви. «Ну, не покорюсь же судьбе, шкуре!» — закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица. «Ну, беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду, до вздоха ейного и богоматериной крови! При станишниках, дорогих братьях, обещаюся тебе, Степан!» Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий глубокий фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипенье. Он в нежном забытии поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлии, стекали по его груди, выложенные белыми мускулами. Афонька лежал не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел маслак вставил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к маслаку рябое лицо. — Сбирай сбрую, Афанасий, — сказал маслак ласково, — иди до части. И мы с пригорка увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону беспредельно одинокий и пыльной, пылающей пустыни полей. Поздним вечером я встретил его в обозе. Он спал на вазу, хранившем его добро, сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась, как распятая на сгибе седла. Рядом была положена сбруя убитой лошади, затейливая и вычурная одежда казацкого скакуна — нагрудники с черными кистями, гибкие ремни на хвостников, унизанные цветными камнями, и уздечка с серебряным тиснением. Тьма надвигалась на нас все гуще. Обоз тягучий кружился по Бродскому шляху. Простенькие звезды катились по Млечным путям неба, и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощника эскадронного Орлов и Длинаус и Беценко сидели тут же на афонкином вазу и обсуждали о горе с дому коня ведет сказал доусый беценко такого коня где его найдешь конь он друг ответил орлов конь он отец вздохнул беценко бесчисленно раз жизнью спасает пропасть бедя без коня а на утро афонька исчез начались и кончились бои под бродами Поражение сменилось временной победой, мы пережили смену Ночдиева, а Афонки все не было. И только грозный ропот на деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам трудный его путь. — Добывает коня, — говорили о взводном в эскадроне, и в необозримые вечера наших скитаний я немало наслушался историй о глухой этой свирепой добыче. Бойцы из других частей натыкались на фоньку в десятках верст от нашего расположения. Он сидел в засаде на отставших польских кавалеристов или рыскал по лесам, отыскивая схороненные крестьянские табуны. Он поджигал деревни и расстреливал польских старост за укрывательство. До нашего слуха доносились отголоски этого яростного единоборства, отголоски воровского нападения одинокого волка на громаду. Прошла еще неделя. Горькая злоба дня выжгла из нашего обихода рассказы о мрачном Афонькином удальстве, и, махно, стали забывать. Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи галицийские крестьяне. И в день нашего вступления в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к нождиву выпрашивать Афонькино седло с желтым потняком. Емельян хотел выехать на парад с новым седлом, Но не пришлось ему. Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового Ночдива. Левка, бешеный халуй, вел за Ночдивом заводскую кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и судорожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временами, дышала на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных сумрачных избах. Один только пан Людомирский, из звонарь в зеленом сюртуке, встретил нас у костела. Мы перешли реку и углубились в Мещанскую Слободу. Мы приближались к дому Ксенца, когда из-за поворота на рослом жеребце выехал Афонька. «Почтение!» произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в рядах свое место. Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел, не оборачиваясь. «Откуда коня взял?» «Собственный», — ответил Афонька, свернув папиросу и коротким движением языка заслюнил ее. Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Вместо левого глаза на его обуглевшемся лице отвратительно зияло чудовищная розовая опухоль. А на другое утро Бида гулял. Он разбил в костеле раку святого лента и пытался играть на органе. На нем была выкраенная из голубого ковра куртка с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего глаза. После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов Фрацеборских. Казаки полукругом стояли вокруг него. Они задирали жребцу хвост, щупали ноги и считали зубы. — Фигуральный конь, — сказал Орлов, помощник эскадронного. — Лошадь справная, — подтвердил длинноусый Беценко.